Еёкув шинками и лютиками навсегда остались для меня местами, где я хотел бы жить, требуя только чтобы можно было ходить на рыбную ловлю, кататься в лодке, видеть развалины готических укреплений и находить среди хлебов, как сэнт-Андре де Шан, какую-нибудь монументальную сельскую церковь, золотистую, как скирдап пшеницы.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 Я не был бы удовлетворен прогулкой по берегу реки, где росли бы такие же красивые, ещё более красивые кувшинки, чем те, что я видел на Вивоне, и равном образом, возвращаясь вечером домой, в час пробуждения во мне той тоски, которая впоследствии переселяется в любовь и может даже стать её неразлучной спутницей. Я не желал бы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 и никогда не обладая им сердцем, как я получал его вместе с поцелуем от моей матери. Всё целиком, безоговорочно, без утайки в нём какой-либо задней мысли, без желаний, направленных куда-нибудь в другую сторону, а не на меня. Был приход ко мне мамы. Её склонившееся ко мне лицо, на котором пониже глаза был, по-видимому, какой-то изъян. Столь же дорогой мне, как и всё в нём. Так и местность, где я вновь желал бы побывать, есть сторона Германта в том виде, как я знал её, с фермой, расположенной несколько в стороне от двух других, тесно прижавшихся друг к дружке ферм, при повороте на дубовую аллею. Зелёные лужайки, на поверхности которых, когда закатное солнце делает её зеркальной, как поверхность пруда, Обриссовывается листва яблонь. Весь этот пейзаж, чья индивидуальная физиономия иногда ночью в сновидениях навязывается мне прямотаки с фантастической силой, хотя по пробуждении я не могу найти и следа от неё. Несомненно, благодаря неразрывному сцеплению разнородных впечатлений, обусловленному одним лишь фактом одновременного получения их мною,